Глава 15. Как привлечь в свою жизнь заботливых людей? Нам всем нужно найти способ стать личностями, исследовав собственные глубины и даже собственную тьму, при этом не отрезая себя от материнского руководства внутри нас, которое удерживает нас и в жизни, и в обществе. Томас Мур. Забота о душе. Большую часть своей карьеры ди Целеустремленный и амбициозный логопед проработала в крупном университете. В профессиональном сообществе ее любили и уважали. Харизматичная, дружелюбная, с обезоруживающим чувством юмора, она поддерживала ровные отношения как с клиентами, так и с коллегами. Но работа в университете имела свои недостатки. Ади хотела иметь возможность контролировать свой график и зарабатывать достаточно, чтобы купить дом. В возрасте 41 года она решила оставить университет и открыть частную практику. Благодаря репутации это без труда удалось. Вскоре у Ди появилась постоянная клиентура. Женщина была в восторге от того, что может сама устанавливать гонорары и график работы. Но у частной практики оказалась и обратная сторона, которую она не смогла предусмотреть. Женщина почувствовала себя одинокой. Снимая офис в помещении, который делили разные практикующие специалисты, она чувствовала себя изолированной и почти не общалась с коллегами. В кампусе планировать совместные обеды с коллегами всегда было легко. Но теперь из-за времени, уходившего на дорогу, это стало сложнее. В университете всегда был кто-то, с кем Ди могла поужинать, прогуляться или сходить в кино после работы. Теперь женщина почувствовала, что действительно предоставлена самой себе. В университете она регулярно прогуливалась по кампусу пару раз в день. Эти умеренные физические нагрузки помогали держать вес под контролем. Теперь вес начал расти, а планы пойти в спортзал так и оставались планами. Вставать раньше, чтобы позаниматься спортом, было трудно. А после работы Ди была слишком уставшей. Она позвонила мне после того, как на приеме у врача выяснилось, что у нее преддиабетический синдром, и что она набрала 20 килограммов сверх своего идеального веса. Борьба Ди с лишним весом началась в подростковом возрасте, продолжившись в колледже. Занимаясь допоздна и кое-как питаясь в общежитии, на первом курсе девушка набрала 7 килограммов. Во время учебы в аспирантуре Ди прибавила в весе еще 7 килограммов за счет частых перекусов на ходу и невозможности заняться спортом из-за плотного графика занятий и взятой подработки. Она перестала набирать вес, только начав работать в университете. Когда я спросила ее, почему она считает, что не может взять под контроль свое потребление пищи, Ди объяснила. «Моя мама медсестра. Она вырастила меня одна. Она всегда подчеркивала, как важно делать карьеру и ни от кого не зависеть. Я искренне люблю свою работу и вложила много времени и энергии в выстраивание своей карьеры. К сожалению, я никогда не уделяла столько же внимания уходу за своим телом. Мои привычки в еде никуда не годились. Со времен колледжа я ем все, что захочу. И хотя я не срываюсь на бесконтрольное обжорство, я выбираю случайные продукты и переедаю за один прием пищи. Мне нравится заниматься спортом, но у меня нет на это времени. Всегда что-то встает на пути. Хотя меня беспокоит лишний вес, который я постоянно чувствую на себе. Я считала, что если буду уделять больше внимания своему рациону питания и регулярно заниматься спортом, то смогу сбросить вес. Но теперь я задаюсь вопросом, не обманываю ли я себя. И я думаю, что у меня есть еще пара вещей, которые я отрицаю. Пока Ди говорила, ее тело все глубже утопало в кресле вырваться из тисков одиночества. Профессиональная жизнь Ди, приносившая ей настоящее удовлетворение, представляла собой разительный контраст с ее личной жизнью. Вечера она проводила в одиночестве, осознав однажды реальность, с которой до сих пор не хотела мириться. На самом деле, у нее было мало близких друзей. Все знакомства в университете, как правило, были поверхностными, в старших классах у нее были две подруги, но она не особенно вкладывалась в поддержание этих отношений и виделась с ними обеими нечасто. Мы старой, знакомы еще с начальной школы. Я люблю ее, но общение с ней истощает. С Кэрри мы познакомились в средней школе. Она замужем, у нее двое детей, поэтому я вижусь с ней не так часто, как раньше. Когда я все таки встречаюсь с ней, то все разговоры вертятся вокруг Кэрри. К 42 годам Ди никогда не была замужем. Она задумалась, удастся ли ей когда-нибудь найти партнера. Свидание и сексуальность — отдельная тема. За последние 10 лет я иногда ходила на свидания, но в целом чувствовала себя слишком крупной и непривлекательной, чтобы на них ходить. Ди была единственным ребенком в своей семье но имела множество родственников. Хотя ей нравилось проводить время с каждым членом большой семьи по отдельности, на общих семейных сборищах она чувствовала себя невидимкой и испытывала чрезвычайно болезненные, а порой парализующие чувства одиночества и стыда, не имея рядом партнера, родных братьев или сестер или детей. Хотя никто никогда не делал замечаний относительно ее веса, Ди чувствовала, что все обращают на это внимание. Она испытывала вину, отклоняя приглашение на подобное сборище, но убеждала себя, что зато никогда не забывала о днях рождения или особом событии каждого из родственников. «Обретите свой настоящий дом». Ди продолжила. «Моя мать из поколения женщин-тружениц, наступавших на свои эмоции и потребности». И хотя она была любящей и всегда заботилась о том, чтобы все мои физические потребности были удовлетворены, она много работала и во многом забывала о себе. Следуя по стопам матери, Ди также игнорировала свои чувства и потребности. Болезненное чувство одиночества, которое испытывала Ди, было вызвано не только отсутствием близких друзей и партнера. В ее голове постоянно звучал голос внутреннего критика, осуждавшего и стыдившего ее за отсутствие самоконтроля, а также за отсутствие близких связей с другими людьми. Работа и еда стали основными источниками удовольствия, спокойствия и отвлечения. Хотя она и не осознавала этого, ее внутренний дом на самом деле не был ее настоящим домом. Начав практиковать первые несколько навыков внутренней заботы и почувствовав, наконец, больше связи с собой, Ди испытала момент озарения. «Я переживаю новые отношения с собой, даже не подозревала, что они возможны. Когда я нахожу время, чтобы открыть капот, провести самовалидацию и укрепить союз со своим внутренним воспитателем, чувство одиночества, с которым я так долго жила, проходит». Я чувствую больше покоя, может быть, даже радости внутри. Как бы странно это ни звучало, но я не чувствую себя такой одинокой, несмотря на то, что большую часть времени я по-прежнему одна. Хотя это может и противоречить здравому смыслу, но теперь всякий раз, когда чувствую приступ одиночества, я испытываю потребность вернуться домой, а не искать связи с кем-то вне себя самой и я обнаружила важное дополнительное преимущество. Я не хватаюсь сразу за еду, когда мне становится одиноко. Могу терпеть это чувство достаточно долго, пока не справлюсь с ним. Избавляйтесь от моделей межличностного общения, которые больше не работают. Готовая работать над привлечением заботливых людей, Ди с тревогой задумалась над своей способностью выбирать их. Я думаю, что моя мать часто демонстрировала поведение, которое нельзя назвать здоровым или адаптивным. Она всегда спасала других и заботилась о них, а также дружила с людьми, которым не повезло в жизни. Я полагаю, что в ней прежде всего говорила медсестра. Я уверена, что это повышало ее самооценку, но не думаю, что все эти люди внесли большой вклад в ее жизнь и благополучие. Я также привлекаю людей, которые не очень-то щедры на заботу. Это, например, мои школьные друзья, которым нечем поделиться, поскольку они тоже чувствуют себя внутри пустыми. Я бы хотела найти друзей и спутника жизни, которые были бы более цельными личностями, не утратившими связь с собой и которым было бы чем делиться. Теперь у меня появилось больше надежды на это. Говоря это, она выпрямилась, демонстрируя тем самым новый уровень своего оптимизма. Ди выработала ряд моделей межличностного поведения, которые помогли ей выжить в не совсем оптимальной семейной обстановке. Хотя Ди осознавала, какие типы людей она привлекала к себе в качестве друзей, женщины, зацикленные на себе, сильные и требовательные, и любовников, закрытые, эмоционально недоступные мужчины, она не понимала, какие модели поведения в ней поддерживают такую динамику. Саботирующие паттерны и стратегии расширения возможностей. Нет простой формулы для привлечения заботливых людей в нашу жизнь. Однако далее я перечисляю шесть основных саботирующих поведенческих паттернов в межличностных отношениях. Они наиболее свойственны людям, склонным к перееданию. Далее рассказываю о шести стратегиях, помогающих трансформировать эти паттерны. Слушая по очереди о каждом из паттернов, примеряйте на себя свойственные им убеждения. Не обязательно, чтобы они все вам соответствовали или были верны для вас во всех случаях. Вы можете обнаружить, что придерживаетесь определенного паттерна только в кругу определенных людей или только при определенных условиях. Некоторые паттерны могут соответствовать вам в большей степени, чем другие. Если, подобно Ди, вы хотите привлечь в свою жизнь заботливых людей, вам нужно осознать свои реляционные паттерны и сознательно работать над их трансформацией. Всякий раз, внося изменения в устоявшийся паттерн, вы можете испытывать чувства, вызывающие у вас различного рода дискомфорт. Запишите эти ощущения в дневнике и обратитесь к внутреннему воспитателю за утешением и заверением в том, что все эти чувства Верный признак того, что вы на правильном пути. Со временем вы почувствуете себя более комфортно. Саботирующий паттерн номер один. Завязывать отношения с любым человеком, выделившим вас. Я не очень хорошо разбираюсь в том, чего хочу от отношений. Мне трудно читать других и понимать их намерения. Когда я впервые встречаю кого-то, беспокойство и неуверенность затуманивают мое видение. Я часто путаю простое внимание и искреннюю заинтересованность. Большинство моих друзей и возлюбленных — это люди, сами выбравшие меня. Мне трудно заявить о себе и добиваться чьей-то дружбы. Я боюсь, что меня могут отвергнуть или унизить, если я подойду знакомиться. Я жду, когда выберут меня. Мне легче быть с тем, кто выберет меня. Я боюсь, что могу расстроить человека, если не приму его дружбу. Я не всегда чувствую себя в безопасности, выражая свои чувства. Когда меня что-то не устраивает в отношениях, я стараюсь не говорить об этом. Данный паттерн обычно формируется в раннем возрасте. Все, что мешает ребенку вписаться в окружение, общаться с другими и заводить друзей — может стать обусловливающим фактором, включая застенчивость, интроверсию, социальную тревожность, пассивность, неловкость, низкую самооценку, неподходящую одежду, избыточный вес, этническую принадлежность, религиозную принадлежность, проблемы с вниманием или поведением, а также проблемы с обучением. Ранее приведенные утверждения нашли отклик УДИ, Она отрефлексировала на них следующим образом. «Когда я была маленькой, мне было нелегко заводить друзей. В начальной школе я была довольно пухлой и неуклюжей. У меня были вьющиеся волосы, и я носила очки с толстыми стеклами. Я никогда не общалась с худенькими, симпатичными девочками. Тара выбрала меня в качестве партнера по научному проекту. Итак, мы подружились». В средней школе Кэрри пригласила меня на свой день рождения, и я думаю, я покорила ее своим чувством юмора. Повзрослев, я никогда не умела четко определять, чего я хочу в своих отношениях. Наверное, я не слишком задумывалась об этом. Я действительно вкладываю много сил в свою карьеру, и думаю, мне нужно уделять столько же энергии и внимания личной жизни». С грустью приходится признать, что я покорно следую за тем, кто меня выбирает. Сама я не очень-то активна в поиске друзей, но думаю, что смогу научиться быть более разборчивой. Мне нечего терять, так как близких друзей у меня не так много, и я никогда не чувствовала себя успешной в выборе любовных увлечений. Мужчинам, которые мне нравились, не нравилась и я». Мобилизующая стратегия 1. Представьте своего нового друга или любимого человека. Когда вы думаете о том, чтобы привлечь нового друга или возлюбленного возлюбленную, какие качества или черты его, ее характера вам приходят на ум? Найдите время, чтобы четко определить, что для вас наиболее важно. Запишите это в дневнике. Будьте максимально конкретны. Дина написала следующее. «Я хотела бы познакомиться с подругой примерно моего возраста, которая была бы теплым и заботливым человеком, была бы профессионалом своего дела, была бы заинтересована в моем благополучии, не осуждала, не зацикливалась на себе, была весёлой в общении, интересовалась некоторыми видами деятельности, которые интересны мне». Я хотела бы познакомиться с мужчиной или женщиной, которые обладали бы всеми ранее перечисленными качествами, а также были бы физически привлекательны для меня. Вы можете увеличить свои шансы на новое знакомство, участвуя в мероприятиях, где вам придется постоянно контактировать и взаимодействовать с другими людьми. Это даст вам время познакомиться с другими и определить, соответствуют ли они вашему образу. Участие в жизни общества, будь то в профессиональном, социальном или духовном, позволит общаться с людьми, разделяющими ваши интересы. Выбирайте занятия, которые вам нравятся. Легче общаться с теми, с кем у вас схожие интересы. И тогда, когда вы чувствуете себя вовлеченным в общий процесс. Выходя в свет, наберитесь смелости, заведите разговор с кем-нибудь, кто, на ваш взгляд, соответствует вашему списку. Разрешите себе выбирать и не тратить время на тех, кто ему не соответствует. Ни в коем случае не отказывайтесь от всей идеи в целом, если другой человек не заинтересован в знакомстве с вами. Обратитесь к своему внутреннему воспитателю за поддержкой, чтобы он заверил вас. Со временем вам удастся привлекать в вашу жизнь только подходящих вам людей. Саботирующий паттерн номер два. Привлекать к себе эмоционально закрытых людей. Меня привлекают люди, которые кажутся сильными и уверенными в себе. Иногда я путаю высокомерие и напыщенность с уверенностью в себе. Если кто-то, с кем я знакомлюсь, поближе отдаляется, я прилагаю больше усилий, чтобы понравиться ему. Во мне вызывает интерес, когда кто-то строит из себя недотрогу. Я нахожу интригующим, когда человек возводит вокруг себя стены. Я часто не обращаю внимания на такое поведение, как грубость или постоянное опоздание. Если кто-то быстро сближается со мной, а затем отдаляется — я предполагаю, что со мной что-то не так. Мне нередко становится скучно в отношениях. Меня привлекают люди, у которых есть острые углы. Добрые, сердечные, открытые люди кажутся мне мягкими и слабохарактерными. Мне некомфортно, когда кто-то проявляет ко мне серьезный интерес. Мне комфортно в поверхностных отношениях, лишенных особой близости. Эмоциональная закрытость или недоступность не обязательно означает, что человек не выражает своих эмоций или не делится ими. Эмоционально недоступный человек может легко поделиться с вами определенными эмоциями, пожаловаться на свои проблемы или других людей. Определяющим фактором здесь является то, насколько он открыт для восприятия и проработки своих эмоций и ваших. Эмоционально закрытый человек, как правило, избегает попыток каких-либо углубленных обсуждений. Такие люди, кроме того, склонны уклоняться от признания собственной ответственности в существующей проблеме. А при свойственном им дефиците эмпатии они, как правило, проявляют также ограниченный интерес к эмоциям и проблемам других людей. Этот паттерн обычно становится следствием детского опыта, в котором воспитатели были эмоционально недоступными людьми. Независимо от того, были ли они добрыми и любящими, или невнимательными и даже жестокими, им не хватало навыков управления эмоциями, своими или чьими-то еще. Люди, у которых было такое детство, впоследствии тяготеют к эмоционально закрытым людям поскольку их энергетика кажется им знакомой или напоминает атмосферу их семьи. Многие из этих саботирующих межличностных паттернов идут рука об руку. Вы можете обнаружить, что не только выбираете тех, кто выбирает вас, но и испытываете симпатию к эмоционально недоступным людям. Когда Ди прочитала ранее приведенные утверждения, у нее перехватило дыхание. О Боже мой, этот список точно описывает моего отца и всех мужчин, с которыми я когда-либо встречалась. Мой отец был вечно озабочен чем-то своим, когда я проводила с ним время. У меня всегда было чувство, что я должна сделать что-то выдающееся, чтобы привлечь его внимание. Но даже тогда я не чувствовала, что хоть в какой-то мере его действительно интересую. С трех лет и вплоть до подросткового возраста Ди редко общалась с отцом. Когда ей было шестнадцать, он переехал, покинув пределы штата, и на следующие двадцать лет она потеряла с ним всякую связь. Когда я начала встречаться с мужчинами, меня тянуло к таким, как он. Я знала об этой закономерности, но мужчины без этих качеств казались мне скучными и недостаточно мужественными, я не знаю, как изменить эту закономерность, но я хочу ее изменить. Я определенно хочу привлекать эмоционально доступных людей. Можно я переделаю свой список?» — спросила Ди в шутку. Я заверила женщину, что список желаемых качеств ее партнеров будет постоянно расширяться по мере того, как она будет совершенствовать свои навыки внутренней заботы. Мобилизующая стратегия 2. Стремитесь туда, где чувствуется тепло. Если, подобно Ди, вы в свое время привлекли к себе людей, не склонных к заботе, или согласились принять их в качестве друзей или близких партнеров, рассмотрите это как прекрасную возможность обратить внимание на свои телесные ощущения, когда находитесь рядом с ними. Это не значит, что вы собираетесь отстраниться от всех, кто не заботится о вас. Но если вы отследите, как чувствуете себя с ними рядом, это поможет вам разобраться в своих потребностях. Ваше тело — лучший подсказчик в определении того, что вам комфортно, а что нет. Уделяйте внимание как тонизирующим, так и обессиливающим эмоциям и телесным ощущениям следите за движениями своего тела. При большем понимании вы сможете лучше выразить свои потребности и попросить близких вам людей внести некоторые коррективы в то, как они к вам относятся. Повторяющийся опыт безуспешных попыток привлечь внимание отца сформировал определенный паттерн в нейронных структурах мозга и нервной системы Ди. В дальнейшем, Впервые встретив на своем жизненном пути эмоционально недоступного человека, она почувствовала стимул и возбуждение погони за вниманием, ощутив это как покалывание во всем теле, прилив энергии. Но по прошествии нескольких недель Ди обычно уже чувствовала себя невидимкой, покинутой, одинокой, грустной, обиженной, злой, испытывая в теле тяжесть, ломоту, опустошенность и стеснение. Эти чувства и, соответственно, ощущение себя недостаточно хорошей было чрезвычайно некомфортно терпеть. Вновь привлечь внимание этого человека было единственным способом избавиться от боли и снова почувствовать подъем. Подобно собаке Павлова, пока Ди получала периодическое подкрепление своих усилий, она продолжала свое преследование. У нее сформировалась определенная зависимость от такого рода стимуляции и возбуждений. Если это не срабатывало, всегда оставалась картошка-фри. Старайтесь ломать старые паттерны. Общайтесь с добрыми и приветливыми людьми. Ищите дружелюбных людей, у которых нет потребности доминировать над вами притягивать вас к себе или отталкивать от себя. Даже если вы, возможно, не сразу найдете нового лучшего друга или спутника жизни, ощущение тепла и принятия обеспечит позитивное подкрепление, необходимое для того, чтобы мотивировать вас работать над привлечением нужных людей. Может случиться так, что вы почувствуете себя неуютно рядом с людьми, излучающими дружелюбие, и испытаете сильное желание отстраниться. Легко прийти к выводу, что это все не для вас, или что у вас нет ничего общего. Попробуйте следующий подход. Поищите сходство. Это поможет вам чувствовать себя более комфортно. Обратите внимание на то, что ощущаете в своем теле, когда находитесь рядом с добрыми, отзывчивыми людьми и сосредоточиваетесь на том, что у вас есть общего, а не различного. Обратите внимание на то, что приятно конкретно вам, когда вы рядом с заботливыми людьми. Дайте себе время ощутить перемены. Саботирующий паттерн номер три. Человека угодья. Я не всегда четко понимаю, что чувствую или в чем нуждаюсь в той или иной ситуации. Я ищу одобрения и валидации от других. Мне трудно выражать свои чувства или мнения, когда кто-то чувствует или думает иначе. Я не выношу конфликтов или конфронтации. Я стараюсь избегать неодобрения близких мне людей. Я больше озабочен тем, чтобы нравиться, чем тем, чтобы кто-то нравился мне. Я предпочитаю не высказываться о вещах, которые меня беспокоят. Мне трудно сказать кому-то «нет». Мне трудно определять личные границы и заявлять о них. Меня привлекают сильные, ответственные люди, на которых я могу положиться. Мне некомфортно стоять на своем или проявлять инициативу. Иногда я проявляю свои чувства гнева или обиды пассивно-агрессивным образом. В детстве мы естественным образом стараемся угодить родителям и другим воспитателям. Если мы сможем угодить, то избежим их неодобрения и связанного с этим чувства стыда. Если мы получаем доброту и заботу только в случае, если послушные и покладисты, мы быстро приучаемся к тому, что это наилучший способ добиться их любви и одобрения. Если нас растят нерадивые или полностью поглощенные собой родители, мы можем выработать данный поведенческий паттерн, пытаясь избежать игнорирования или забывания нас. Если воспитатель легко выходит из себя — то человеку угодие может стать способом избежать его гнева. Если нас отвергали и относились к нам как к недостойным, мы можем почувствовать свою ценность и подъем самооценки только в случаях, когда удовлетворяем потребности других людей. Многие культуры и общественные институты поощряют услужливость и послушание, особенно у девочек и женщин. Бабушка и дедушка Ди были набожными католиками, эмигрировавшими из Южной Америки. Отец моей матери был суровым, властным мужчиной-мачо, и бабушка всегда старалась ему угодить. Такое поведение передавалось из поколения в поколение. Женщины в моей культуре воспитываются в угождении другим. Эти же идеи культивировались и монахинями в католических школах, где я училась. Можно сказать, это окружало меня с детства. Мобилизующие стратегии 3. Практика самоутверждения. Прежде чем вы будете готовы изменить свой паттерн человекоугодии, вам нужно будет понять, какие люди и ситуации его вызывают. Ди выяснила, что у нее этот паттерн срабатывает, когда она находится в окружении эмоционально закрытых людей и авторитетных фигур, причем как мужчин, так и женщин. Она заметила его при общении с предыдущим научным руководителем, которого Ди назвала «ледышкой», с парой сильных коллег-женщин, с отцом и с мужчинами, с которыми она встречалась. Затем вам нужно четко определить, в какой именно форме выражается ваше человекоугодие. Что именно вы делаете? Как проявляете свою уступчивость? Склонны ли соглашаться со всем, что говорит или делает другой человек? Замолкаете, когда не согласны? Удовлетворяете ли чужие потребности, прежде чем свои собственные? Не слишком ли много вы отдаете другим? например, выполняя их поручения или покупая им вещи, которые, по вашему мнению, им понравятся. Говорите ли вы «да», когда на самом деле хотите сказать «нет». Посмотрите, сможете ли вы отследить свой паттерн человека-угодия непосредственно в момент его проявления. Обратите также внимание на то, что вы чувствуете, когда ведете себя подобным образом человека Угоди Ди принимала самые различные формы. В присутствии холодного научного руководителя она замыкалась в себе и делала все, что от нее требовали, независимо от того, считала она это разумным или нет. При общении с двумя сильными коллегами-женщинами Ди выражала поддержку всему, что они говорили и делали, хотя иногда в тайне осуждала их. Она замечала их предпочтения и регулярно предлагала им какие-то услуги, например, принести кофе или обед из их любимого кафе. В отношении отца она подстраивала свои планы так, чтобы встретиться с ним, когда ему будет удобно. Ди старалась проявлять интерес ко всему, чем он делился с ней, и старалась быть интересной для него. С мужчинами, с которыми она встречалась, Ди прежде всего удовлетворяла их потребности и желания, спрашивала об их предпочтениях и редко делилась собственными. Ди заметила, что чувствует себя лучше, когда ведет себя подобным образом. «Тогда я ощущаю прилив энергии и чувствую себя хорошим человеком». Затем в каждой ситуации... «Определите, чего хотите от другого человека и чего боитесь, в случае, если перестанете пытаться угодить ему и проявите собственные желания». Ди было ясно, что она искала у своего руководителя одобрение. Больше всего она боялась того, что может возникнуть конфликт, и под угрозой окажется ее работа. Вначале было немного неясно, чего Ди добивалась человеку угодием от своих коллег по работе. Но, немного подумав, она вдруг выпалила. «Я знаю. Я ищу признания и близости с ними. Я хочу вписаться в коллектив, стать его частью. Я боюсь, что если поделюсь своими истинными чувствами или не соглашусь с ними, они меня не примут. Я чувствую, что нуждаюсь в них больше, чем они во мне». То же самое касается отца и мужчин, с которыми я встречалась. Наверное, я боюсь быть отвергнутой, брошенной и униженной. И, наконец, в каждой ситуации определите, какой маленький шаг вы можете предпринять, чтобы начать ломать свой паттерн человекоугодия. Соберитесь и рискните выразить свои чувства или то, что вам действительно нужно. Если кто-то возразит вам, постарайтесь настоять на своем, даже если это вызовет у вас дискомфорт. Обратитесь к своему внутреннему воспитателю, чтобы он напомнил вам о том, что заботиться о себе как можно лучше иногда означает вызывать неудовольствие у других. Люди, достойные быть в вашей жизни, позволят вам это изменение в вашем поведении. Ди регулярно общалась со Сью — коллегой по университету, поэтому решила сосредоточиться на этих отношениях. Сью всегда ожидала, что Ди приедет в кампус на ланч, и Ди всегда так и делала. Когда Сью позвонила в следующий раз, Ди воспользовалась случаем и спросила, не сможет ли в этот раз Сью приехать сама к ней, объяснив, что у нее очень напряженный день и мало свободного времени. Ожидая ответа Сью и боясь последствий, Ди почувствовала, как сильно забилось ее сердце и напряглись мышцы. Она была шокирована и приятно удивлена, когда Сью ответила, «Да, могу, я буду рада подъехать к тебе в офис, тем более раньше я никогда у тебя не была». Теперь, вдохновленная первым успехом, Ди была готова попробовать изменить паттерн человека-угодия в отношениях с отцом. Во-первых, вместо того, чтобы как прежде изменить свое расписание, она назначила их следующую встречу на время, удобное обоим. Затем, вместо того, чтобы постоянно слушать отца, Ди заставила себя рискнуть и поделилась кое-чем из своей жизни. Со слезами на глазах она рассказывала, «Вау! Я думаю, что на самом деле он тоже хотел сблизиться со мной, но не знал, как. Несмотря на то, что он был не лучшим слушателем, он очень старался. Впервые с поры детства я почувствовала близость с отцом. Все то время, пока я старалась угодить всем или развлечь их, я лишала себя настоящей связи с людьми, бывшими в моей жизни». Саботирующий паттерн номер 4. Гипертрофированная забота о других. Я умею предугадывать потребности других людей. Мне нравится помогать людям решать их проблемы. Меня всегда тянуло к людям, нуждающимся в помощи. Я чувствую себя лучше всего, когда удовлетворяю чьи-то потребности. Все знают, что я готова бросить все, чтобы кому-то помочь. Я так занята заботой о других, что откладываю свои нужды и желания на потом. Я не всегда четко представляю себе свои потребности и желания. Я считаю, что отдавать безопаснее, чем получать. Когда кто-то что-то дает мне, я чувствую, что должен что-то взамен. Иногда, когда нет проблемы, которую нужно решить, мне становится скучно и пусто. Я часто злюсь, когда кто-то не ценит мою помощь. Я никогда не чувствовал, что кто-то заботится обо мне так же, как я забочусь о них. Забота о других и самоотдача ради другого — желательные качества и аспекты любых заботливых отношений. Однако забота становится дезадаптивной, когда сильное желание или потребность помочь другим или спасти их возникает в ущерб вашим собственным потребностям и желаниям. Забота может проявляться в виде поддержки, но также может принимать форму попыток контролировать других, поскольку вы считаете, что знаете, как для них будет лучше. Помогая другим, вы испытываете положительные физиологические ощущения, называемые эйфорией помощника. Эти положительные чувства, заряжая энергией, могут вызывать привыкание, а также быть одной из причин, по которой вы окружаете себя людьми, которые становятся зависимыми от вас. Этот паттерн обычно развивается в раннем возрасте и может быть связан с неудовлетворенными потребностями во внимании, принятии, связи, комфорте, признательности и безусловной любви со стороны родителей или опекунов. В основе такого поведения часто лежит низкая самооценка. Дети с низкой самооценкой часто чувствуют необходимость доказать, какие они хорошие. В семьях, где кто-то из членов страдает физическими или психическими заболеваниями или же испытывает трудности в уходе за собой, у ребенка может сформироваться ошибочное убеждение, что он несет ответственность за заботу о тех, кто в ней нуждается. Неспособный видеть и переживать чужую боль, он учится расширять свои личные границы и заботиться о других или спасать их. Ребенок может опасаться, что другие, включая родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, друзей семьи, не смогут позаботиться о себе сами. Он также может бояться, что другие осудят его или бросят за невыполнение обязанностей по уходу за человеком, нуждающимся в заботе. Люди с гипертрофированной заботой о других, как правило, страдают человекоугодием. Эти два поведенческих паттерна нередко идут рука об руку. Основное различие между ними заключается в том, как вы видите себя и других внутри модели. Если вы человек, склонный к гипертрофированной заботе, то считаете себя сильным и способным, а других бедствующими и неспособными позаботиться о себе. Если вы склонны к человеку угодию, то видите других сильными и могущественными, а себя слабым и ничтожным. Вам будет приятно узнать, что это не один из моих паттернов, решительно заявила Ди, улыбаясь от уха до уха. Человек с гипертрофированной заботой — моя мать, а не я. Я очень старалась не пойти по ее стопам в этом вопросе. Хотя у меня есть некоторая склонность отдавать больше, чем я получаю. Я не думаю, что это вследствие паттерна гипертрофированной заботы. Думаю, что это из-за того, что я склонна к человеку угодию. Сколько я себя помню... Моя мама заботилась обо всех. Обо мне, о своих родителях, о всей нашей большой семье, о соседях, о бездомных собаках и кошках, о своих пациентах и коллегах, о больничном персонале, о чем и о ком угодно. И Я не думаю, что она в принципе способна сказать кому-то нет. Иногда ее забота граничит с потаканием. Когда, например, она продолжает давать деньги родственнику-алкоголику, но все любят ее и высокого мнения о ней. Проблема в том, что она при этом не очень хорошо заботится о себе. У нее высокое кровяное давление, серьезная проблема с пищеварением и артрит. Она страдает избыточным весом. Я думаю, в глубине души мама хотела бы, чтобы кто-нибудь позаботился и о ней. Мобилизующая стратегии 4. Практика контакта с собой. Для трансформации данного паттерна вам нужно собрать некоторую информацию о вашей привычке заботиться о других. Во-первых, необходимо узнать, кто и что вызывает у вас такое поведение. Возможно, вы склонны заботиться об одних людях, а о других нет. Когда вы это делаете? Когда вас просят о помощи или когда у вас нет альтернативы? Ищите ли вы различные варианты проявления заботы? «Не заставляете ли человека насильно принимать вашу заботу?» Мать Ди, Мария, присоединилась к нам на нескольких сеансах терапии, и у нас появилась возможность изучить этот паттерн вместе с ней. В свои 68 лет Мария все еще заботилась обо всех и везде. «Если кто-то выражает свою нужду в чем-то, я просто автоматически делаю шаг навстречу, чтобы помочь ему». Я предлагаю помощь, даже когда человек не просит. Иногда я действительно давлю на других своей заботой, особенно если считаю, что они не могут должным образом позаботиться о себе. Как, например, мой двоюродный брат, который слишком много пьет. «Я знаю, что мне нужно работать над этим, потому что я постоянно чувствую себя вымотанной, и мое тело тоже чувствует себя не лучшим образом», — сказала она. Затем вам нужно будет четко определить, какую форму обычно приобретает ваша забота, что именно вы делаете, когда заботитесь о других, стараетесь ли быстро решить их проблемы, предлагаете ли помощь преждевременно, Навязываете ли вы им свои решения? Или выполняете их поручения? Или возите их в разные места? Делаете ли вы для них то, что они вполне могли бы сделать сами? Стыдите ли вы их или осуждаете, если они не принимают вашу помощь? «Я старше из четырех детей, и у моей мамы были серьезные проблемы со спиной и бедрами, когда мы были маленькими», — сказала Мария. Я должна была заботиться о ней и других детях. Делать нужно было так много, что я просто взвалила всё на себя. Проще было всё сделать самой, чем просить о помощи. Мои братья и сестры до сих пор обращаются ко мне за советом. Точно так же обычно и в больнице. Вместо того, чтобы просить коллегу о помощи, я всё делаю сама». Моя дочь говорит, что я делаю для других то, что они могут сделать сами. Я уверена, что она права, но это поведение настолько укоренилось во мне, что я не уверена, смогу ли я его изменить. Подумайте о каждой ситуации заботы. Допустим, вы не предложите помощь. Что произойдет? Чего именно вы боитесь? А что вы выиграете, если воздержитесь от такой помощи? Мария как следует разобралась со своим паттерном гипертрофированной заботы. Она ясно увидела свой страх того, что братья сестры и родители не смогут позаботиться о себе сами. Див вступила в разговор. «Мама, они все могут позаботиться о себе сами. Возможно, не так, как о них заботишься ты. Но с ними все будет в порядке». Что же касается коллег, пациентов и соседей, то в этом случае проявление заботы было для Марии способом связи с другими людьми, поиском валидации и одобрения. Во время нашей беседы у Марии был собственный момент озарения. Я думаю, если бы я сбавила темп и уделила больше внимания тому, что делаю, я могла бы отказаться от некоторых видов проявления заботы, но я так привыкла быть занятой, что не знаю, что бы делала, если бы не заботилась обо всех. У меня появилось бы свободное время, но, возможно, я боюсь уделить его самой себе. Ди взяла мать за руку и с любовью сказала, «Мама, я думаю, ты страдаешь от того же внутреннего одиночества и пустоты, что и я. Это есть у бабушки, у тебя и у меня тоже» но я действительно учусь, как с этим бороться. Я думаю, тебе тоже пойдет на пользу практика внутренней заботы». Люди, склонные к гипертрофированной заботе, как правило, имеют очень слабую связь со своим внутренним миром чувств, потребностей и мыслей. Для Марии пресечение компульсивного стремления помогать и практика «открыть капот» станет первым шагом на пути к установлению контакта с собой. Практика самовалидации поможет ей снизить зависимость от других в плане самоуважения и самоценности. По мере того, как она будет налаживать регенерирующую связь со своим внутренним воспитателем, она на собственном опыте узнает, что забота о других не должна исключать заботу о себе. Постепенно, все лучше осознавая собственные потребности, Мария сможет сделать первые шаги к отказу от привычного образа заботы и к укреплению личных границ. Принимая пустоту внутри себя, которой она страшится и которую заполнила постоянной занятостью, она сможет создать пространство, необходимое для того, чтобы другие могли вступить в него и в свою очередь позаботиться о ней. Фриц Перлс, отец гештальт-терапии, писал, что «пустое пространство, которого все так боятся, — это плодородная пустота. Ее познание и есть повторный момент на пути к терапевтическим изменениям». Саботирующий паттерн номер пять. «Чрезмерная пристрастность». Я не удовлетворен многими своими отношениями. Я часто осуждаю других, но держу свои мысли при себе. Я быстро формирую мнение о характере другого человека. Я склонен замечать и заострять внимание на том, что мне не нравится в людях. Я не очень терпим к недостаткам своих близких. Иногда я путаю теплоту и доброту в других людях со слабостью. Я разочаровываюсь в людях, когда они не удовлетворяют мои потребности. Мне трудно чувствовать симпатию к человеку, который меня разочаровал. Меня раздражает, что другие ведут себя по отношению ко мне не так, как я отношусь к ним. Я думаю, что большинство людей могли бы и должны вести себя лучше, чем делают сейчас. Когда я на кого-то злюсь, я вспоминаю его о грехе и не могу выкинуть это из головы. Я часто злюсь или долго переживаю обиду. Данный паттерн, как правило, формируется из-за отсутствия эмпатии и безоговорочного принятия в детстве. По образцу осуждающих, нетерпимых опекунов, в вашей голове доминирующим становится голос сурового, стыдящего внутреннего критика. Те, в ком силен данный паттерн, поступают с другими так же, как поступали с ними, постоянно оценивают других в черно белом свете. «Мне неприятно это признавать, но я могу подписаться почти под каждым утверждением из этого списка», воскликнула Ди и громко вздохнула. «Я думаю, именно поэтому у меня так мало близких друзей. Я не высказываю своих суждений, но дистанцируюсь от других», потому что часто разочаровываюсь в них. За это Ди должна благодарить своих бабушку и дедушку. Я с самого раннего возраста помню, как они прохаживались по поводу моего отца, да и по поводу всех остальных тоже. После больших семейных праздников мы садились за обеденный стол и разбирали каждого по косточкам. Под прицел попадало все. Характер, телосложение, прическа, цвет кожи, одежда, карьера, выбор партнера, возраст, да все что угодно. Моя мать почти не участвовала в этом, а если и участвовала, то обычно заступалась за жертву. Но я думаю, что из-за этого я всегда считала ее слабой. «Ой, вот и я начинаю ее осуждать». Если вы регулярно прибегаете к такой модели поведения, то, видимо, знаете об этом. У вас развился острый нюх на людские слабости и недочеты. Ваши суждения о других, вероятно, кажутся вам истинными. А поскольку рыбак рыбака видит издалека, то вы, скорее всего, тяготеете к таким же людям, склонным к осуждению. Любой из нас может поставить себе в вину грех осуждения. Похоже, что мы словно запрограммированы замечать негатив в любой конкретной ситуации. Рик Хамсон, автор книги «Счастье на постоянку», полагает, что наш мозг в процессе эволюции развил негативную предвзятость, чтобы помочь нашим предкам в выживании, обращая преимущественное внимание на потенциально опасные ситуации. Подобная ориентация привела к тому, что мозг эффективнее извлекает уроки из негативного опыта, нежели из опыта позитивного. Проблема не только в том, что вы подмечаете недостатки других людей, сколько в том, что вы зацикливаетесь на них, не в состоянии с должной эмпатией увидеть их сильные стороны. У каждого есть недостатки, но у каждого есть и положительные качества. В нашей власти выбирать, на чем мы хотим концентрировать свое внимание. Однако мы приобрели дурную привычку сосредоточиваться на негативе. Осуждение других не преследует никакой другой цели, кроме как дать вам почувствовать свое превосходство и временно повысить свою самооценку. Но это вызывает у вас и желание дистанцироваться от других, Когда вы рисуете себе картину широкими мазками критики, вы в конечном итоге отталкиваете как людей заботливых, которые в таком свете рассматриваются как слабые и мягкотелые, так и незаботливых. Если вы строги к другим, вы будете также строги к себе. Вы уже знаете, что самоосуждение не очень хорошо. Научные исследования показывают, что осуждение и критика — не мотивирует. Если вы хотите привлекать в свою жизнь заботливых людей, вам нужно развивать в себе доброту и сострадание. Сострадание, которое вы развиваете по отношению к другим, в конечном итоге трансформируется в сострадание к себе и повышение собственной самооценки. Мобилизующая стратегия 5. Сосредоточьтесь на сильных сторонах. Изменение и трансформация любого саботирующего паттерна начинается с осознания, а потому изучайте свое поведение. Задайтесь целью обращать внимание на содержание своих оценок, при этом не осуждая себя. Оцениваете ли вы недостатки характера строже, чем физические аспекты, такие как вес тела или прическа? Все ли характеристики другого человека вы подвергаете разбору? Есть ли что-то определенное, что вы никогда не осуждаете? Например, пухлого ребенка или инвалида? Есть ли какие-то черты в человеке, к которым вы склонны относиться снисходительно? Есть ли ошибки, к которым вы более снисходительны? Кому вы более критично настроены? К женщинам или к мужчинам? К чему в них? К весу или к росту? К пожилым людям или к молодым? Обратите внимание на то, как часто вы обращаетесь к данному поведенческому паттерну. Подумайте, что заставляет его срабатывать в вас. Может, он запускается сразу, когда вы видите или испытываете что-то, что вам не нравится. Например, когда кто-то подрезает вас в пробке или говорит что-то недоброе в ваш адрес. Или он запускается, когда вы чем-то разочарованы, или когда у вас плохое настроение. Или оценка и осуждение представляют собой своего рода стрим, который крутится у вас в голове весь день. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, вынося осуждение. Ди поняла, что продолжает семейную традицию сбора за обеденным столом для обсуждения членов семьи. Не проходило и дня, чтобы она не высказывала скоропалительных суждений о другом человеке. Невероятно, как часто я осуждаю других людей. Я никогда по-настоящему не осознавала этого. Когда я за рулем, я оцениваю других водителей. В универмаге я оцениваю скорость кассира и то, насколько оперативно сотрудник складывает в пакет мои покупки. В банке я осуждаю операциониста, за то, что он слишком медлителен, а сам банк — за урезание штата ради сокращения издержек. Я осуждаю стоматолога-гигиениста, если он торопливо проводит мне процедуру отбеливания зубов. Когда я иду по улице, я оцениваю прическу, одежду, уровень физической подготовки каждого человека и так далее. Кроме того, я выношу суждения по поводу того, есть ли прогресс в лечении моих пациентов. И это только половина дела. Я оцениваю весь день еще и себя. Неудивительно, что к концу дня чувствую себя просто опустошенной и нуждаюсь в комфортной еде. Чтобы изменить этот паттерн, вам нужно научиться отслеживать свои осуждающие мысли, улавливать их и реструктурировать на те, что содержит больше эмпатии. Запишите некоторые из своих суждений и попробуйте взглянуть на ситуацию или поведение человека иначе. Если вы сосредоточились на недостатке характера или неадекватном проявлении, посмотрите, сможете ли найти сильную или положительную сторону этого человека. Так, например, ваш друг предпочитает всегда ходить в недорогие рестораны. Вместо того, чтобы по привычке называть его нищебродом или скрягой, возможно, вы сможете оценить его финансовую дисциплину или бережливость и уважать разницу между вами в том, что касается расходов и сбережения денег. Всегда есть причина, по которой люди ведут себя так, а не иначе. Если вы осуждаете кого-то за то, как он одевается, Подумайте, можно ли взглянуть на это под другим углом. Попробуйте противопоставить комплимент критике. Например, фразу «Это огромное ожерелье на Джейн, такое безвкусное и непривлекательное» можно заменить фразой «Джейн любит проявлять свою креативность с помощью авторских вещей». Это интересный подход. Обратите внимание на то, что вы чувствуете, когда думаете добрую мысль вы можете постепенно положить конец этим негативным нейронным паттернам, регулярно улавливая и переформулируя свои осуждающие мысли. Практика безусловного принятия с помощью голоса внутреннего воспитателя поможет развить терпимость к несовершенствам других людей и их недостаткам. По мере того, как вы начнете излучать больше эмпатии и заботы, К вам, в свою очередь, потянется больше добрых, заботливых людей. Саботирующий паттерн номер 6. Нетерпение. Мне трудно откладывать вознаграждение. Я расстраиваюсь, если не вижу быстрых результатов. Иногда мне трудно контролировать свои импульсы. Я плохо переношу разочарование. У меня возрастает тревожность, если я не могу что-то понять сразу. Я избегаю проектов, которые кажутся мне неподъемными. У меня есть склонность к прокрастинации. Я часто бросаю дела, не доводя их до успешного конца. Мне становится досадно и скучно, когда люди не понимают сути. Я принимаю неверные решения, потому что не провожу необходимых исследований. Я преждевременно разрываю отношения». Мне трудно устанавливать и отстаивать свои границы в отношениях с другими людьми. Словарь Random House College Dictionary определяет терпение как способность или готовность подавлять раздражение, когда сталкиваешься с задержкой, умение переносить неприятности и помехи без жалоб, потери самообладания или раздражения. Нетерпение — Это реакция в виде раздражения, злости или расстройства из-за того, что вы не получаете того, чего хотите, тогда, когда вы этого хотите. Нам всем свойственно нетерпение. Мы не любим ждать, загружаем ли мы видео, делаем ли покупки в продуктовом магазине или ждем, когда красный сигнал светофора сменится зеленым. Мы хотим, чтобы все происходило быстрее, чем оно происходит на самом деле. Мы знаем, что терпение — это добродетель, но нам, похоже, его не хватает. Понаблюдав за младенцами, можно заметить врожденные различия в их терпимости к различного рода разочарованиям. Наше желание мгновенного вознаграждения, по-видимому, заложено в нас изначально. Факторы окружающей среды такие как ранние лишения и травмы или наличие терпеливых, заботливых воспитателей, тоже играют здесь свою роль. Но даже если вы не родились с геном терпения или если ваши воспитатели не были особенно терпеливыми людьми, вы, тем не менее, можете научиться проявлять это качество. Процесс привлечения заботливых людей в вашу жизнь не происходит в одночасье. Вам понадобится много терпения, чтобы продолжать усилия. Месяц за месяцем, пока вы, наконец, не добьетесь успеха. Мобилизующая стратегия 6. Скорректируйте свои ожидания. «Бинго! Это еще один паттерн, который точно про меня. Я ставлю всем этим паттернам 5 баллов из 6 возможных. Мне полагается приз». «И как быстро я смогу преобразовать вот этот паттерн?» «Чем скорее, тем лучше», — пошутила Ди, громко рассмеявшись. «Чувство юмора Ди — одна из ее многочисленных сильных сторон, будет ценным подспорьем в ее усилиях привлечь других людей. Вы можете начать трансформацию этого паттерна, составив список всех ситуаций, в которых вы всегда испытываете нетерпение». Рядом с каждым пунктом укажите свою типичную реакцию, от легкого раздражения до гнева. Посмотрите, сможете ли вы определить, какие подспудные ожидания лежат в основе вашего нетерпения. Вот список «Ди». Ожидание в очереди где бы то ни было. Моя реакция. Чувство раздражения и досады. Мои ожидания. Что кассиры перестанут болтать между собой и откроют наконец другую кассу. Перевод в режим Ждите оператора при моем телефонном звонке куда-либо. Моя реакция раздражение и злость. Мое ожидание, что мне не придется ждать дольше 5 минут. Ожидание врача дольше 15 минут. Моя реакция разочарование и возмущение. Мое ожидание что клиника будет уважать мое время, нанимать ассистентов и не будет пытаться впихнуть при записи как можно больше пациентов в ограниченный отрезок времени. Проблемы с компьютером. Моя реакция. Сильное, парализующее чувство подавленности и разочарования. Мои ожидания. Это не должно отнимать мое время. Сборка мебели. Моя реакция. Легкое раздражение, переходящее в злость. Я начинаю швыряться деталями, когда не могу разобраться в плохо написанных инструкциях. Мои ожидания. Инструкции должны быть написаны понятным языком для рядовых пользователей, не специалистов. Придерживаться рационального питания и не терять вес. Моя реакция разочарование и безнадежность. Мои ожидания что я начну худеть сразу же, как только ограничу количество еды. Заниматься спортом и не видеть результатов. Моя реакция. Разочарование, бессилие и мысли «что толку?» Мои ожидание, что у меня сразу же подтянутся мышцы. Вкладывать время и усилия во что-то, ходить на свидание, заводить друзей, где нет быстрой отдачи. Моя реакция. Разочарование и безнадежность, граничащие с отчаянием, мои ожидания, что это должно происходить быстро и без усилий. Следующий шаг — скорректировать ожидания, вызывающие у вас нетерпение, и сделать их более обоснованными. Последний пункт в списке Ди был напрямую связан с ее желанием привлечь в жизнь заботливых людей. Поэтому мы сосредоточились на нем. Вопрос заключался в следующем. Как ей мотивировать себя продолжать выходить из зоны комфорта для налаживания связей с людьми, даже если нет быстрой отдачи? Я напомнила Ди, что полученное четырехлетнее высшее образование и аспирантура свидетельствуют о том, что женщина способна на отложенное вознаграждение ради достижения целей. Она ответила. Вы правы. Думаю, весь фокус в том, чтобы сосредоточиться не на конечном результате, а на том, что я получаю в процессе. Если я буду чаще посещать общественные и профессиональные мероприятия, то смогу сосредоточиться на том факте, что я работаю над трансформацией своих поведенческих паттернов и приобретаю навыки общения. Это сыграет для меня роль быстрой отдачи. Да, для меня это может сработать, ведь мне на самом деле нужно время, чтобы познакомиться с людьми и посмотреть, соответствуют ли они моему списку желательных качеств. Последний шаг в преобразовании данного паттерна — обратить внимание на то, что вы чувствуете, когда корректируете свои ожидания, нетерпение, стрессовое психическое состояние. Однако дело в том, что на самом деле оно может заряжать и тонизировать нас больше, нежели чем спокойное и в чем-то, возможно, унылое психическое состояние терпения. Возмущение в очереди на кассе в продуктовом магазине заряжает энергией больше, чем спокойное чтение журнальной статьи или повторение мантры. Корректировка ожиданий путем их незначительного уменьшения — может вызвать у вас чувство тревоги или непродуктивности. Способность переносить эти неприятные ощущения поможет изменить дезадаптивный паттерн. Обратитесь к внутреннему воспитателю за поддержкой, необходимой для того, чтобы не сбиться с намеченного курса. Это оказалось проще, чем я полагала. Спустя многие месяцы работы над собой — Ди начала замечать, что он начала привлекать к себе друзей женщин другого типа. «Я становлюсь магнитом для тех, кто проявляет заботу по отношению ко мне», — пошутила она. «А если серьезно, я никогда не понимала, как мне удается привлекать неподходящих людей и держать на расстоянии правильных. Я и представить не могла, насколько это связано с моим перееданием». Когда я позволяю хорошему притекать в свою жизнь, я чувствую, что насыщаюсь общением с другими людьми, и тогда выбирать более полезную пищу не составляет для меня никакого труда». Она продолжила. «Теперь, когда я чувствую себя менее одинокой, когда упрочилась моя связь с собой, я решила попробовать свои силы и воссоединиться со своей большой семьей. Я все чаще отвечаю «да» на ее приглашение. И вместо того, чтобы зацикливаться на том, в чем я отличаюсь от родственников, я ищу сходства. И знаете что? Их много. Я думаю, что всегда осуждала их, потому что чувствовала себя такой непохожей. Мне было стыдно за свой вес и за то, что я всегда одна. Теперь я понимаю, что осуждать родных было моим способом оттолкнуть их, чтобы оградить себя от своей боли. Я выплескивала ребенка вместе с водой. Некоторые из моих двоюродных братьев и сестер действительно неравнодушные, заботливые люди, и я не думаю, что когда-либо отдавала им в этом должное. Я рассматривала их доброту как слабость и признак того, что они жалеют меня. Проблема была во мне, а не в них». Я все еще чувствую некоторую уязвимость и стыд рядом с ними, особенно с теми, кто худощав и излучает благополучие. Но теперь я знаю, как разобраться в себе. Я могу разобраться в том, что я чувствую и что мне нужно. Иногда мне действительно грустно из-за того, что я не молодею и что у меня нет партнера или идеального тела. В такие моменты я понимаю, что нужно пойти к себе домой хорошенько выплакаться и успокоить себя, не прибегая к еде. Хорошая новость в том, что я больше не подавляю эти чувства. Теперь со мной рядом есть мой внутренний воспитатель. С его помощью я с большей терпимостью отношусь к неприятным вещам, и у меня появляется надежда на то, что я смогу построить будущее, о котором мечтаю. Я так рада тому прогрессу, которого добиваюсь. Я думала, что это будет намного сложнее. Это удивительно. Немного внутренней заботы, и все действительно меняется».